Глава 23 «Так где, вы говорите, его нашли?» Интересуется охранник, поглядывая на жмущегося к коленям градского мальчика. «Наш найденыш в полном порядке. Просто проголодался, и мы ему не особо нравимся, потому что посторонние. Но этот мужчина с усами и блестящим потным лицом нравится ему еще меньше». В маленькой комнате охраны душно. Администратора центра на месте не оказалось, и мы спустились сюда. Пыльный вентилятор гоняет сухой воздух, и мне хочется поскорее отсюда уйти. Собираю с плеч волосы и завязываю их узлом на макушке, сидя рядом с Владом на продавленном кожаном диване. Мальчика зовут Максим, и Градский занимается тем, что подставляет ему свою ладонь, по которой тот стучит маленькой ладошкой. Я сижу будто на иголках, потому что видеть, как Градский общается с детьми – «Испытание для всех моих женских инстинктов. Мое воображение живо нарисовало наших детей. И теперь я не смогу отделаться от этого видения никогда». «Какая разница?» – с нажимом спрашивает Влад. «Мать его где?» «Так мне откуда знать? Искать убежала». «Полицию вызвали?» «Вы что, какая полиция? У нас таких случаев по пять на день. Все находятся целехенькие». «Вон, пусть возьмет конфетку», – тушуется охранник под ледяным взглядом Градского, протягивая ребенку несколько карамелек. «А вы можете идти, чего толпиться, уже все под контролем». Я чувствую, как не нравится все происходящее Градскому. Он стучит по полу пяткой и с нечитаемым лицом осматривает экраны компьютерных мониторов. На них выведены изображения с нескольких камер, Качество отвратительное, и мне кажется, что информативности у этих картинок тоже немного. Влад отказался уходить и оставлять мальчика с охранником еще тогда, когда мы сюда только зашли, поэтому мы ждем здесь уже минут десять. Конфеты у чужих он не берет, а мать мы дождемся вместе. Да, малой? Да. Мальчик робко ему поддакивает. Влад вертит в руках его динозавра, прикручивая отвалившийся хвост. Прижавшись щекой к плечу Градского, я тихо спрашиваю, ткнув подбородком на игрушку. «Кто это знаешь?» «Тирекс», — важно отвечает Максим. Улыбаюсь, подняв глаза на Влада. Его брови сведены на переносице, рот напряжен, будто он в принципе никогда не улыбается, но я ведь знаю, что это не так. Дверь с шумом распахивается, и на пороге коморки появляется женщина с круглыми от волнения глазами. На вид... Ей не больше сорока, а волосы у нее растрепаны, и это отлично дополняет весь ее встревоженный облик. Ее взгляд мечется по комнате и падает на малыша, который радостно отклеивается от Градского и несется к ней в припрыжку, оставив своего динозавра валяться на полу. Градский встает, я поднимаюсь вслед за ним. «Спасибо». Женщина еле различимо шевелит губами, глядя на Влада снизу вверх. «На его лице все та же маска, будто его мимические жесты на время замкнуло. Я понимаю, что он не собирается быть душкой еще до того, как Рот, о поцелуях которого я постоянно мечтаю, грубо произносит. Его могли найти не мы, а кто угодно другой. Любой дебил с нечистыми намерениями». «Я понимаю». Прижимая к себе ребенка, отзывается женщина. «По-моему, вы ни хрена не понимаете». Давит на нее Градский. Вы потеряли ребенка, ау!» «Почему вы на меня орете?» Выкрикивает на грани истерики. «Без вас разберусь!» «Влад!» Зову тихо, обхватив ладонями его локоть. «Пошли!» Он бросает на меня быстрый взгляд, будто только что вспомнил о том, что я тоже здесь. Переведя глаза на горе, мать бросает. «Советую больше не терять детей. Технологии, слава богу, позволяют. На улице двадцать первый век. Включите мозги!» Сказав это, он делает шаг к двери и выходит из комнаты, оставляя после себя звенящую тишину. Его реакция на ситуацию обескураживает меня, если не сказать больше. Под тихий плач пострадавшей я пару секунд смотрю на опустевший дверной проем, после чего протягиваю руку и рожу волосы на макушке малыша. — Ну, пока. — бормочу, чтобы хоть чем-то заполнить напряженное молчание. — До свидания. — Спасибо вам. Сипло повторяет женщина, обращаясь на этот раз ко мне. Кивнув, я выскальзываю из комнаты вслед за Владом и догоняю его на выходе из технического коридора. Я отчетливо понимаю, что сейчас лучше не приставать к нему с вопросами. У него отвратительное настроение, и с той женщиной он вел себя скверно, но я соблюдаю невидимую дистанцию, держа свои выводы при себе. Поравнявшись с Градским, осторожно цепляюсь за его ладонь пальцами. Он сжимает их в ответ и ведет меня к эскалатору, молча, глядя себе под ноги. На меня давит то, что из нашего совместного биополя вдруг ушло все веселье. Вместо него вокруг нас сгустилось напряжение, и его источник не я. И эта колючая пурга вокруг нас образовалась даже несмотря на то, что ситуация разрешилась самым отличным образом. Влад молча ведет машину, не замечая даже того, что не включил радио. Мы едем в тишине, и все это время я остро чувствую потребность пробраться к нему в голову и понять, что происходит. Но сомнения в том, что ему это нужно, заставляют меня некоторое время сидеть и беззвучно жевать свои губы. Теряю терпение, когда Градский совершает обгон на полупустой трассе. Даже моих отсутствующих навыков вождения достаточно, чтобы понять, это был опасный маневр. Опасно, потому что мои мозги вспыхнули всеми возможными красными лампочками и уронили сердце в пятки, когда машина, вильнув, сбросила скорость и остановилась на обочине. Отстегнув ремень, я выскакиваю из нее, двумя руками толкнув дверь. «Арина!» – слышу голос Градского за спиной, прежде чем громко ею хлопнуть. «Если ты передумал, просто так и скажи!» – взмахиваю руками и прячу лицо в ладонях. «Ты чуть нас не убил!» По трассе мимо с шумом проносятся машины. Солнце припекает мне макушку и царапает лучами плечи. «Псих!» – шепчу, всхлипнув. «Жизнь слишком коротка, да?» Я слышу, как Градский подходит ближе. Под его кроссовками скрипит гравий. Влад останавливается рядом. Смотрю на него сквозь пальцы, борясь с собственным рваным дыханием. Он без предупреждения дергает меня на себя, заставляя впечататься носом в его твердую грудь. Мне нужна секунда на то, чтобы решить, обнять его в ответ или нет. Я злюсь, киплю, но я, наверное, тоже псих. Такая же ненормальная, как и он. Просовываю руки ему подмышки и сцепляю их у него на спине, прилипаю к нему всем телом. Сантиметр за сантиметром, бездумно, безмозгло, как прирученная к рукам кошка. Влад опускает подбородок мне на голову и тихо говорит. Когда мне было десять, Мой младший брат пропал. Вой проносящихся мимо нас машин на секунду топит его голос, но я слышу достаточно хорошо, чтобы мой лоб прорезала морщина. Мы втроем пошли на крытый рынок. Я, он и мать. Она овощи выбирала, торговалась. Мы болтались сами по себе минут десять. Носились, потом решили в прятки сыграть. Он любил прятаться. Влад, сглотнув, смотрю в его лицо. Искали его целый день. И потом еще много дней. Его глаза туманятся. Желваки на челюсти пляшут, пока он смотрит в пространство, куда-то вдаль над моей головой. «Как?» Мой голос срывается, и я пытаюсь это скрыть. «Как его звали?» «Иван Градский. Возраст пять лет». По телу ползут мурашки, замораживая все мои внутренности. Я никогда не слышала этой истории. Я точно знаю, что у него нет братьев и сестер, по крайней мере, родных. Знала. Теперь мое представление о семье Градского необратимо перевернулось. Ты не виноват. Говорю тихо, догадываясь, что он как раз это и делает. Винит себя. Ты тоже был ребенком. Вы просто играли. Ты не мог предположить. Он сглатывает, и его кадык дергается. Опустив на меня глаза, сипло говорит. Мне от этого ни хера не легче, Моцарт. Я люблю тебя. Произношу мягко и тянусь к нему, оставляя поцелуй на подбородке. Влад тихо дышит, пока продолжаю покрывать поцелуями его лицо. Блин, выдыхает, ловя мои губы своими. Откуда ты взялась? А? Мне хочется сказать, что я, кажется, всегда была рядом, но его губы... Не дают мне говорить.